Глава тридцать седьмая. «Я на цыпочках крадусь в спальню, чтобы положить Расти в кроватку. На воздухе он всегда засыпает у меня на руках. Он такой Соня, мой малыш. Этим он пошёл в меня, потому что папа говорил, что я была спокойной, редко просыпалась ночью и не доставляла тех проблем, какими обычно одаривают родителей новорождённые. Будто чувствовала, что ему одному тяжело. Вот и Расти, наверное, чувствует». Поест и снова сопит. Я боялась, что со свалившимся горем у меня не будет молока, но оказалось зря. У Расти Мерфи всё в порядке с аппетитом и с едой. С каждым днём он начинает всё больше походить на Алекса. Пусть его бровки ещё не такие тёмные, но он их уже так сурово хмурит, когда не может найти грудь. И маленький чёрный вихор на голове, такой же непослушный, как у папы. Забота о нём забирает почти всё моё свободное время, и даже когда он спит, я читаю о том, как воспитывать малыша одной, чтобы он не чувствовал недостатка в отце. Вот только всё это блажь, самообман, потому что я знаю, что Алекса не заменить. И когда я думаю, что мой сын не узнает, каким сильным и мужественным был его папа, из забитой заботами дыры в сердце снова фонтаном бьёт кровь. Стараясь не шуметь, расставляю в холодильнике продукты, которые привёз Зет. Фрукты вываливаю в раковину. Обычно это делает миссис Кидис, моя домработница. Я наняла её почти сразу же, как мы переехали в морбельё. Она делает мелкую работу по дому, но в основном готовит. Почему-то мне казалось, что так бы поступил Алекс, в своей бескомпромиссной манере заявив, что мне нужно хорошо питаться, чтобы его сын рос здоровым чищу яблоки от кожуры собирая сделать свой первый в жизни пирог мне нужно научиться готовить потому что в будущем я хочу баловать расти домашними вкусностями кожура толстой стружкой падает в раковину оставляя в руках неровную угловатую мягкость со временем я научусь шаг за шагом как и всему остальному неожиданное дуновение морского ветра ласково лежит в затылок это странно потому что я точно помню что закрывала дверь И вдруг чувство это, его запах. Аромат сандала и пряностей с примесью адреналина, который проникает в ноздри, дурманит голову, превращая сердце в беспорядочно дёргающуюся мышцу. Это мой мозг подкидывает обонятельные галлюцинации, что неудивительно, потому что Алекс мне снится каждую ночь. Облокотившись о раковину, я жмурю глаза и жду, когда наваждение отпустят, а оно не отпускает лишь сильнее нагнетая бурю внутри меня, так что пальцы начинают колоть у самых подушечек, и дышать становится невозможно. Бесплотные руки на моих плечах разворачивают меня на 180 градусов, и я смотрю. И смотрю. И думаю, что я окончательно спятила. А мне ни в коем случае нельзя этого делать, потому что нужно заботиться о Расте. Но даже если и сошла с ума, я бы хотела постоять так хотя бы минуту, Пока это видение, такое же красивое, как я его помню, жадно скользит по мне взглядом, словно тоже по мне истосковалась. Я моргаю снова и снова, оно никуда не уходит. Сжимая в руке нож, но его нет, потому что он валяется в ногах. Где-то с глухим звуком до сих пор катится яблоко, кровь шумит в ушах. И горло сжимается плотным кольцом, перекрывая путь к вздоху. А мне как будто его и не нужно потому что в эти секунды я дышу им. Призрак шагает ко мне и замирает на расстоянии вытянутой руки, как будто тоже знает, что если подойдёт ближе, то параллельные миры соприкоснутся и произойдёт апокалипсис. Ты такая красивая, Тина. Самое красивое, что я видел в жизни. Тело трясётся, словно душе тесно внутри него. И она толкается изо всех сил, пытаясь вырваться. Открываю рот, но оттуда не выходит ни звука. Наверное, потому что в параллельной вселенной я плачу за счастье видеть его умением разговаривать. Он касается моей щеки рукой, и я чувствую, как горячая энергия входит в меня, согревая вены. Пробираясь к тому укромному уголку, в котором со всеми шкатулками воспоминаний хранится моя любовь к нему, крепко стянутая цепями боли. Алекс обнимает меня, и я распадаюсь на части, растворяясь в этом его бесконечном тепле, сумасшедшем запахе, в нём самом. Цепи жалобно трещат по швам и через секунду со звоном лопаются, распадаясь в труху, когда он гладит меня по голове, безостановочно касаясь волос губами, и шепчет. «Это последний раз, когда ты плачешь, Тина. Потому что я вернулся, чтобы любить тебя».